Глава 6 Знакомство. «Убью!» — пронеслось в моей голове, наравне с мыслью, что не так я представляла свой первый поцелуй. Я вывернулась, одной рукой перехватила запястье наглеца, а другой ткнула ему в лицо тряпкой. Затем вывернула локоть и одним разворотом прижала его к полу. «Ты кто?» — прошипела я ему на ухо. «Э, а ты кто?» Еле-еле бормотал наглец, лицо которого было практически размазано по полу. «Я сверху, поэтому я тут задаю вопросы!» Потянув руку чуть сильнее, процедила я. «Ну, так и сказала бы, что любишь сверху, сделали бы сразу, по-твоему!» Попытался пошутить нахал. «Мне нравятся темпераментные партнерши!» Я занесла руку, чтобы ударить его, как в зал вплыла герцогиня. «Что здесь происходит?» прогремел её голос. Ваша светлость, к нам проник посторонний мужчина. Невинно, но продолжая сидеть на наглом вторженце, пробормотала я. Он приставал ко мне. Я решила, что стоит его обездвижить, а то вдруг бы он напал и на Элизу. На Элизу капризу? Да упасите боги. Практически испуганно воскликнул Нахал. Я хмыкнула, удивляясь, как хорошо он подобрал определение для сестрёнки. Неужели знаком? Отпусти его. Может, запомни урок. Махнула рукой мадам Олейна, и я слезла, отойдя в сторону и потупив взор. "Каких потрясающих служанок ты стала нанимать, на работу, тётушка?" Разминая затёкшую руку и потирая щёку, он поднялся и восхищённо посмотрел на меня. "И красивых, и бойких". Вот вроде и комплимент сделал, но как-то неприятно стало. В конце концов, не лезть же с поцелуями просто из-за смозливой мордашки. Прекрати, Симос. Грозно сказала герцогиня. «Я в прошлый раз еле разгребла весь тот сырбор что ты устроил с горничной». знакомь семелина это мой горе-племянник, Симус Доггерти». Его очередной раз созлали ко мне на перевоспитание. «Племянник? Серьёзно? Мне теперь придётся сосуществовать не только с любопытной Элизой, но и с приставучим нахалом? Моя жизнь никогда не была более весёлой. Хорошо, что осталось подождать совсем немного». «Симус». Теперь герцогиня обратилась к своему племянничку. «Это моя падчерица Мелина». «Падчерица?» – удивился Симус. «Надо же, а дядя Виорн был не промах. Вон какую красотку после себя оставил. А я-то всегда считал его тюфиком». «Думаешь, что говоришь?» – негодующе воскликнула мадам олейна Видимо, она очень трепетно относилась к верности своего почившего супруга. А я со своей легендой такую тень на него бросила. Безобразие. «Уйди с глаз моих и постарайся до утра не показываться!» – гаркнула герцогиня. Я с радостью решила выполнить это приказание. Всё равно уже никакого настроя на чистку не осталось. «Не ты, Милина! К тебе есть разговор!» – остановила она меня. Тяжело вздохнув, я поджала губы и закрыла глаза. «Новое задание? Надеюсь, не очередные камины?» «Да, ваша светлость. Тебе нужно быть осторожнее». Делая вид, будто беспокоится обо мне, а не о себе, она тронула меня за плечо. «А если бы это был кто-то не из семьи? Представляешь, если бы он проболтался о твоих способностях?» «Если так подумать, то да, дело было бы дрянь. Но пока пронесло. Я обещаю быть аккуратнее. Тише воды, ниже травы», – пролепетала я. «Нет, этого мало». Ты сейчас же отдашь всё своё снаряжение и костюм. Больше никаких вылазок».